«По-моему, никаких загадочных материализаций на поле не было... Может, их вообще ни разу еще не было, ты не помнишь?» «А Эджбастон, 1932 года...» хм, «А что-то там стряслось?» хм, «Питер я не ошибаюсь, Кантер играл против Уилсакса и шел в нападение со стороны павильона».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 Недовольно плотно, поэтому вопрос был замят, и орк вшир поведел с приветством в три калитки. Не слишком похоже на наш случай. Тем, кто только что настроился на нашу волну, будет любопытно знать, что два человека, двое довольно неряшливых одетых мужчин, и самый настоящий диван, Честерфильдский, по-моему. «Да-да, Честерфильский, только что материализовались тут у нас, посреди крикетной площадки Лордс. Но они думали, что с дурными намерениями. Они вели себя очень мирно. Извини, Питер, я тебя перебью. Диван только что исчез». «Диван исчез. Что ж, одной загадкой меньше. И все же этот случай войдет в анналы истории».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 Затем, вскинув голову, ответил полицейскому взглядом, в котором было вложено все напряжение каждого дюйма из шестисот световых лет, разделяющих землю и отчизну Форда, окрестности Бетельгейзе. «Отлично», — проговорил Форд очень тихо, — «я вам расскажу». «Да-да, хорошо, но это не обязательно».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 С этим вместилищем у нее были связаны не самые лучшие воспоминания. И все же медленно, опасливо забралась в него и заняла свое привычное место. Артур приподнялся на локтях. «Где «На крикетной площадке Лордс», — сообщил Форд. «Классно», — молвил Артур, и его душа выпорхнула наружу перевести дух.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 «Поднимающийся над чашкой чая, словно это был не чай. «Но в данном случае, с точки зрения Артура, «вся прелесть именно в том и состояла, что это был чай. «Я дома», — твердил он, — «дома. «Это Англия. «Сегодня кошмару конец». Он вновь раскрыл глаза и блаженно улыбнулся. «Мое место здесь».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 «Через два дня земля будет взорвана?» «Я дома!» — шептал Артур. «Чай!» «Крикет!» — добавил он с нежностью. «Стриженые газоны, деревянные скамейки, белые полотняные пиджаки, пиво в банках». Медленно-медленно его взгляд сфокусировался на газете.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 Отчего оно таяло? Его лучи обращали в алмазы слезы детишек, уронивших растаявшие мороженое с палочки. Солнечный свет золотил кроны деревьев, сверкал на рассекающий воздух крикетных битах, сиял на поверхности крайне необычного и никем не замеченного объекта, что был припаркован за стадионным табло.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 Эля стройно посмотрел на воображаемый телефон. Трубку бросил. Пояснил он, пожал плечами и аккуратно положил свою воображаемую трубку на воображаемый рычаг. Но «Это не первая аномалия времени на моем веку». Скорбное выражение лица Артура Дента уступило место еще более скорбному. «Значит, наши неприятности еще не кончились». Проговорил он. Более того, они еще долго начались. Уточнил Форд. Матч между тем продолжался. Нападающий приближался к калитке, плавно переходя с рысцы на бег. И вдруг он точно взорвался, обернувшись в вихрем бесчетных рук и ног, из которого вылетел мяч.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 Прошипел Форд И глубокомысленно воздел Очи горе «У меня было голь гофрингемское Полотенце Из-за здравительного кабинета Сине-желтыми звездочками А это другое Да тише ты!» Вновь прошипел Форд Прикрыв один глаз Он что-то созерцал другим «А это розовое Оно, случайно, не твое?»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 Я понимаю, что в масштабе вселенной этот факт не имеет никакого значения, но просто интересно, было синее в желтую звездочку, а стало розовая. Тем временем Форд начал выделывать какие-то странные фортели. Говоря странные, мы не имеем в виду обычный, то есть странный по определению стиль поведения Форда. О нет!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 «Часто моргая». Спустя некоторое время он начал медленно, воровато пробираться вперед с гримасой вдумчивой озадаченности на лице, как леопард, который не совсем уверен, что только что видел в полумиле впереди на раскаленной пыльной прерии полупустую банку вискоса. «И сумка тоже не моя».